Профилактика. Профилактика преступлений вещь без сомнения полезная, если в разумных пределах и по делу, а ежели для близиру. В начале 80-х в Министерстве внутренних дел существовал любопытный показатель предотвращённое преступление. Допустим, какой-нибудь злодей замыслил совершить гадость, подпадающую под статью УК. Допустим, сотруднику уголовного розыска стало об этом известно. он вызывает потенциального преступника и строго-настрого предупреждает, чтобы тот не вздумал совершить задуманное злодеяние, иначе сядет. Не состоявшийся злодей посыпает голову кабинетной пылью, благодарит за заботу и пишет документ примерно следующего содержания: Я такой-то, си какой-то, задумал убить и ограбить инкассатора, но благодаря вмешательству сотрудников милиции отказался от преступных намерений. Впредь подобное обязуюсь не замышлять. В общую копилку этот показатель шел как полноценное раскрытое преступление. За него отчитывали на совещаниях, начальство требовало неуклонного его повышения. На оперативном жаргоне он назывался предотвращёнка. В месяц таких предотвращённых требовалось минимум пара, а когда бедному оперу заваленному реальными материалами заниматься ещё и планируемыми. Да и где столько наберёшь? Это ж какую фантазию надо иметь. И вот сидят два оперативника в кабинете в последний день месяца и лихорадочно соображают, чтобы такое спрофилактировать. Начальство стучит в дверь, а на горизонте не единой кандидатуры. И тут один, доведённый до отчаяния, предлагает А давай спрофилактируем друг друга. Ведь ты можешь задумать преступление, например, взять взятку, а я тебя вовремя отговорю, а ты меня отговоришь от превышения должностных полномочий. В тюрьму за умысел не сажают, с работы не выгоняют, а палки срувим, сказано, сделано. Оба стратят друг другу о преступных намерениях. Клянутся, что никогда их не воплотят в жизнь, регистрируют, визируют у начальника, который не особо вчитывается в материал, заполняют статистические карточки и ура, рубят две палки, сумасшедший дом. Но хау быстро распространилось по другим сотрудникам, все стали активно друг друга профилактировать. Не милиция какая-то, а сборище подонков, готовых в любую минуту приступить к закону. Неизвестно, из-за этого или по другим причинам, но предотвращёнки через пару лет отменили. И преступники наконец вздохнули свободно. К слову, в связи с серьёзной коммерциализацией органов в последние годы, предотвращёнки имело бы смысл вернуть. Особо ничего сотрудникам выдумывать бы и не пришлось.